Ах, как я завидую сейчас им, этим двум женщинам православной и мусульманке, как я завидую их чистоте, как мне хочется оторваться от прошлого, от всех моих языческих привычек, от поступков, взглядов, мыслей этой ночи еще тысячи тысяч ночей и дней. Кои убо не их зло, кий грех несотворих, кое зло не образих в душе моей. Уже бы и делы содеях, блуд, прелюбодейство, гордость, кичение, укорение, хулу, прознословие, смех неподобный, пьянство, горта, но бесие, объедение, ненависть, зависть, ребролюбие, любостяжание, лихоимство, самолюбие, славолюбие, хищение, неправду зло приобретение ревность оклеветание, беззаконие. всякое мое чувство и всякий ут оскверних росслих непотребен потребен со твоих делатьтелище бы всячески дьяволе даже и такой Весь черный от пороков, разбойник, тот, что все еще не может раскаяться, не хочет стать благоразумным даже такой. Я, глядя на этих двух женщин, не испытываю ревности к ним, а только бесконечную, безмерную благодарность создателю, промыслителю, спасителю моему. И пусть летит время, пусть скрижащит в коридоре электрический счетчик, Пусть всякая минута, безвозвратно, как и эта ночь, когда мы провожаем Валерку, пусть неотвратимо близится миг, когда мне почти наверняка придется упасть кубарем в ад, и по делам я знаю лучше, чем кто бы то ни было, за что с меня спросится Мне было много дано. Я был здесь, на земле, взыскан сверх меры. Яко восприял, если благая твоя в животе твоем. Мне дано любить многих в этом мире. Я не чушь чужому горю чужой радости. Мне открыта великая литература, музыка, живопись. В уста мне вложен божественный язык. И, наконец, слабому разуму моему дано постигать написанное в книге. Мне дано познавать Тебя, Господи, что обоми есть на небеси. И от Тебе, что о восхотех на земли. А приход Фатимы, между тем, был знаком того, что утро уже придвинулось к нам вплотную. И Фатима не села за наш стол, и Марья Ивановна больше тоже уже не села. И мы понимаем, что пришла пора окончить наш застолье. И поднимаемся. И тут мой брат, не похожий на меня, приходит мне на помощь. Он подает мне прекрасную мысль, которая самому мне, увы, не пришла в голову. Он советует мне уйти отсюда вместе со всеми и предоставить мою комнату в распоряжении рекрута и его возлюбленной, чтобы они могли побыть наедине хоть эти последние жалкие два часа, чтобы Валерка мог получить, вырвать у своей галки последние веские залоги грядущей трехгодичной верности. И я сейчас же шепотом предлагаю это рекруту, и он смотрит на меня с такой благодарностью, какое я право. Вовсе не заслуживаю. И все остальные, хоть и не могли расслышать, что я сказал Валерке, но, очевидно, догадались, потому что глядят на меня с явным одобрением, и мы выходим из этой комнаты. И я выхожу вместе с другими и закрываю за собой дверь, и делаю это без тени колебания. Оставляю Валерку с галкой в моем мерке, Вот ли полки с моими любимыми томами возле бюро, со все еще лежащей на нем книгою, я оставляю их вдвоем непосредственно под скорбными взглядами ликов, глядящих с восточной стены, хотя прекрасно отдаю себе отчет, чем они станут заниматься, как только щелкнет свечок замка. Но во мне нет в эту минуту никакого ханжества. Я ведаю, что творю, И вот я вхожу с братом в его комнату, как раз против моей двери. Я вхожу туда и укладываюсь на каком-то жутком раскладном кресле, которое при каждом моем неловком движении распадается на три неравные части. Мне приходится подниматься, чтобы устраивать себе постель заново. И я, конечно, долго не могу заснуть и лежу в темноте с открытыми глазами. А чувство покоя... Так недавно приобретенная мною не покидает меня. И, а стены проклятые и тонкие, я лежу и слушаю, как по нашему коридору, стараясь не шуметь, проходит мариуанна, а с ней футима. Старушка возобновила свои хлопоты о мнозе. Она не может себе позволить этой ночью даже краткого отдохновения, даже в те жалкие два часа, на которые Валерка с Галкой уединились в моей комнате. На моей тахте а я лег на раскладном стульчике в комнате моего брата. под знакомый звук шагов мариванны шагов слишком поспешных и легких ее семидесяти я все таки забываю забываюсь каким то подобием сна а когда я прихожу в себя просыпаюсь то слышу осторожный стук по доскам двери и хриплый полушепот мариванны она тихо и ласково но настойчиво Повторяет, сыночек, вставай, уже пора. И я не сразу соображаю, что шепот этот носится не ко мне, что Марья Ивановна стучит в двери другой комнаты, не той, где я лежу на раскладном стульчике. Полушепот обращен к ненаглядному чаду ее, к Валерочке, кто лежит в эту минуту на моей такте. И рука сейчас стучит в дерево, В противоположной деле и в интонации Марьи Ивановны в хриплом полушепте звучит такая мука от того, что ей приходится будить свое чадо, своего Лерочку, уснувшего, верно, совсем недавно. Так уставшего от затянувшихся проводов и прощальных ласк звучит почти физическая боль от того, что ей приходится выступать в такой роли, надо нарушить его кратковременный покой разлучить его с Галкой, вырвать его из объятий возлюбленной. Такая мука в ее голосе, что я в чуже почти радуюсь, что не мне досталась эта ужасная миссия. И в памяти Валерки я верно останусь с тем, кто дал им с Галкой приют на эти краткие два часа, которые, вы уже промекнули. Так молниеносно, так незаметно, но кроме... Мучительного полушепота Марьи Ивановны, сыночек, вставай, уже пора, мой слух улавливает. Стены проклятые тонкие, я слышу шум протрезвевшего стола. Звук приглушенных утром голосов, это тихонько переговариваются наши парни, белобрысые студенты, с своими партнершами. Они все пробудились, воскресли, вырвались из сцепких объятий Бакуса и Морфея и теперь чинно сидят в соседней комнате за вновь накрытым трудами Марьи Ивановны и Фатимы столом. Они глядят сейчас с нетерпением на новое яство и на новые бутылки с белой гадостью, сидят и ждут появления рекрута, как последнего сигнала к тому, чтобы наброситься на все это. А за окном... Волшебную снежную ночь сменило темное, раннее, отвратительное городское утро, которое ничего не сулит, кроме мелких хлопот и неприятностей. И время больше уже не скрижещет электрическим счетчиком, а скребется дворницкой лопатой опромерзшую мостовую. Это верно приступило к непосредственным своим обязанностям путема. А подруга ее, Марья Ивановна, я слышу, все еще стоит в этот момент у дверей моей комнаты и никак не может разбудить рекрута, ненаглядное чадо свою не может вырвать его из последних судорожных объятий возлюбленной и все повторяет с незъяснимой мукой и болью. «Сыночек, Валерочка, вставай, уже пора!» И я тихонько, чтобы не разбудить спящих брата моего и его жену. Встаю с своей жуткой постели, не слышно одеваюсь и выхожу из комнаты. Выхожу раньше, чем рекрут, чем Валерка, а ему не хочется вставать, Он даже не отвечает Марионне. И я, выйдя, оказываюсь прямо рядом с нею, стоящую в коридоре у противоположной стены». Она находит силу улыбнуться мне свою и святою, благодарную свою улыбку. Я, осчастливленный ее взглядом, иду по коридору дальше и несу на себе ее улыбку в ту самую комнату, где вчера начинались проводы, где теперь снова накрытый стол, а за ним сидят гости и переговариваются в полголоса, сидят в ожидании рекрута Валерочки, которую Марья Ивановна никак не может поднять с моей такты. Здесь сидят наши замоскворецкие парни с своей заслуженной головной уболью и с надеждой на скорое и радикальное от нее избавление. Сидят студенты, все такие же белобрысые в тех же самых очках, и с теми же партнершами. Но, присаживаясь к столу, я вдруг с радостью ощущаю, что сам я уже не совсем тот, кто был здесь в этой комнате прошлой ночью. Я не чувствую больше неприязни к ним, белобрысым и самодовольным даже в такой ранний час. Нет, я теперь скорее ощущаю рот жалости по отношению к ним, ибо я точно знаю, что они сами, не ведают его переживают сейчас счастливейшую пору своей жизни, о которой до старости будут потом вспоминать с сожалением даже с оттенком зависти к самим себе, ибо так и оставшись полуграмотными, постепенно не утеряют довольство собою свойственной неверественной юности пересориться обременят себя семействами обзаведутся женами которые станут склочными и сварливыми, и никогда у них не будет больше такого бездумного и беззаводного времечка когда они с превосходством взирают на весь божий мир и будущем представляется безоблачным великолепным я поглядываю на них Теперь совсем не со вчерашней ненавистью и брезгливостью, а состраданием. И я радуюсь этому новому ощущению. И чтобы проверить его, я начинаю думать о присно ненавистном мне тихочном маниаке. И, о счастье, я не нахожу в себе в эту минуту обыкновенной моей застарелой злобы к нему, к его имени, к его делу, к его последующим апартизанам, Я и о нем думаю сейчас как о несчастном, задушенном ужасной своей болезнью и еще худшим чудовищным своим характером. Вот уж кто истинно не ведал, что творил. Жалким своим умишкой полагает спасти Россию и человечество посредством железнодорожных рельсов. Он был вполне искренним. Да и что мне считаться с ним обидами за русскую литературу? Пусть ему там, в преисподней, где-нибудь, в девятой щели восьмого круга, где у Данте томятся подстрекатели, пусть ему там пеняет Мегера. А ты, уже твои давно истлели кости, а солнце разу не взойдет, чтобы новых от тебя не осветило бед. Твоих творений яд не только не слабеет, но, разливаяся, век от и колютеет. Смотри, тут свет ему узреть она дала, смотри на злые все дела и на несчастье, которых ты виною. Вот, дети стыд своих семей, отчаяние отцов и матерей, кем ум и сердце в них отравлены тобою кто, осмеяв, как детские мечты, супружество начальство власти, им причитал в вину людские всенапасти и связи общества, рвался расторгнуть. Ты! Не ты ли величал безверие просвещением? Не ты ли в приманчивый, в прелестный вид облег и страсти, и порог, и вон опоенат? твоим учением, там целая страна полна убийствами и грабежами, раздорами и мятежами, и до погибели доведена тобой. В ней каждой каплей слез и крови ты виной, и смел ты на богов хулой вооружиться. А сколько впредь еще родится от книг твоих на свете зол, терпишь, здесь по делам тебе и казни, и мера, — сказала гневная Мегера, и крышкую захлопнула котел. Не мне грешным отмщением, не мне его сдавать, и нечего в это дело мешаться. Незачем тревожить сгнившие в Чехонском болоте жалкие кости бедного безграмотного графомана, который взомнил себя ментором великих русских писателей, и я, ощутивший это сейчас, задним числом соображаю, что, верно, ни один бесенок вылетел из меня». И растворился в сизом дыму, когда вдруг вспыхнула в моей комнате корзинка с бумагами, распространивший вокруг едва различимый запах серы. И от этой мысли я сейчас ощущаю особенную на душе легкость. Из симпатии поглядываю уже на всех, без исключения сидящих за столом, за которым как раз в этот самый момент появляется, наконец, с трудом оторванные друг от друга рекрут его возлюбленный И белая гадость уже оказалась разлитой по рюмкам, и вот уже все чокаются. И пошла писать губернии пошли уписывать, пихать себе за горячую картошку, которую Марья Ивановна предусмотрительно сварила в каких-то невероятных количествах. И утренняя это попойка, этот завтрак с добренной белой гадостью, решительным образом отличается от вчерашнего застолья от затянувшегося бесконечного ночного ужина, который был беззаботен. Сейчас не то, сейчас все за поспешают, сейчас все то и дело поглядывают на циферблаты, ибо близится, близится миг, когда Лерка должен быть посажен в дощатый кузов и увезен из-за Москворечи в неизвестном нам направлении. Парни наши особенно торопятся». Им непременно надо успеть избавиться от заработанной за ночь головной боль И они сейчас старательно лечат подобное подобным. Клин-клинно вышибают, глотают без счета и порядка рюмки с последней белой гадостью, на которую не поскупилась Мария Ивановна. И от этого проводы Валерки прошли никак не хуже, чем у людей. И уж обряд этот почти кончился, а старушка моя... Евангельскую Марфую все следит неотрывно за нашим столом, все беспокоится, все хлопочет о мнозе, и сейчас никак еще нельзя расслабиться. И я думаю о том, как хорошо все-таки, что есть на свете обряды, ритуалы, предусмотрительно сопровождающие все самые значительные события нашей жизни и горестные в особенности. и эти традиции помогают нам, ибо занятые тем, чтобы неукоснительно соблюдались все малейшие формальности, мы отвлекаемся от непосредственной скорби как раз в те самые страшные часы и дни, когда горе могло быть совершенно нетерпимым. Как хорошо, что была эта ночь, такая беспокойная для Мариоанны, такая хлопотная, почти ни минуты у нее не было, чтобы сосредоточиться на мысли от так скоро грядущей разлуки с ее возлюбленным чадом, с ее Валерочкой. И вот сейчас, кажется, опять все насытились, и водки хватило. Оказалось, в самый раз, и можно, кажется, успокоиться, присесть. Ах, нет, куда-то. Надо же еще проверить Валерочкин мешок, все ли там есть, все ли в порядке. А тут же надо и самой одеваться. Пора, пора отправляться в самый рекрутский пункт. А тут-то еще куда-то запробостились деньги, что Футима принесла. Их надо не забыть и дать Валерочке в дорогу. Ах, тебе да какая! А мы уж все вылезаем из-за стола. И гости с трудом разыскивают в общей куче свои пальто, шарфы, шапки. И вот мы вываливаемся из дома в наш дважды коленчатый переулок, к самой паперти. Климента, и Фатима, подруга Марьи Ивановны, дворничка, увидевший нас, прекращает свою тяжкую, но прекрасную, по сути, работу. Она сгребает снег в островерки и сугробы вдоль тротуаров, спешит, чтобы успеть, чтобы убрать бисер за москворецкого чистого снега до того, как спешащие на работу люди начнут попирать его ногами и автомобильными шинами. И вот Фатима выпрямилась и стоит своей лопатой в руках, И смотрит на нас, выходящих с подъезда, Возбужденных уже опять не вполне трезвых, Смотрит и улыбается нам. Ее лопата сейчас не скребет мостовую. И время замирает, прекращает свой низ бег, Пока Марья Ивановна уже в пальто и в платке Мечется по своим опустевшим комнатам, Судорожно припоминая, куда она могла сунуть Эти проклятые двадцать рублей. А мы все гости — Рекрутою, возлюбленный стоим на только что вытищенном Фатимой кусочке мостовой и ждем по Ивану. Ну вот и старушка выходит из дома, и Фатима тотчас же прощается с Валеркой, а потом берется за работу. Время снова несется вскачь, сжища лопатая мостовую, и мы все трогаемся, идем, и впереди Валерка — Галка и Марья Ивановна, а поди них крутится Нинка, рекрутская мать. Она уже опять совершенно пьяна, но как-то сдерживается. А мы все гости следуем за ними в некотором отдалении. Я иду в паре с Русланом, и разговор у нас с ним самый незначащий, выражающий только сочувствие рекруту и симпатию собеседников друг к другу, единодушие. И вот мы уже... Пересекаем Ордынку, и следы остаются на мостовой. Здесь снег еще лежит, и дворников еще не видно. И наши следы самые первые бы. Не пришел еще тот час, когда всем чаться, не доев, не допив. И сначала поспешат на свои окраинные заводики и фабрички замскворецкие парни. А их следы лягут после наших... А потом уже много спустя судоринцев, варяги, почтовые ящики, тайные служители Марса, узенькие специалисты поспешат во все эти комитеты по и при, в институты. А сейчас они все еще спят предутренним сном на своих поролоновых новомодных ложах, даже во сне снидаемые чисто мечтами. Им снятся вакансии снятся пухлые диссертации, снятся надбавки за то и это. Но вот, идя рядом с Русланом, я в эту минуту к ним тоже не испытываю ничего, кроме сострадания. Их жизнь столь хлопотна, заботы столь многочисленные и мелкие, и судьба их в чужие ужасна. Империя выучила их, сделала полуграмотными, превратила в узеньких специалистов по ипри и теперь за это требует чтобы они... Секретно служили Марсу, чтобы они исподвали, методически готовили последний грандиознейший на Земле спектакль, пьесу, для которой написал две тысячи лет тому назад любимый ученик Назареянина. И вот мне жалко их, суетных и несчастных. А в это утро я даже не боюсь чудовищных результатов их труда. Я иду сейчас вслед за мариванной Иванной в фарватере Марьей Иванной. Горестной моей Мариванны, святой моей Мариванны, Провожающей на службу империи ее единственные ненаглядное чада Своего Валерочку, я иду в паре с Русланом, И мне ничто на этом свете не страшно. Я сейчас ни на что не обижен, и ни на кого не зол». И даже безобразный громадный дом, мимо которого мы сейчас проходим, и который всякий раз вызывает у меня чудовищное раздражение, когда вспоминаю его содержимым, даже это строение оставляет меня на сей раз почти равнодушным. В этом многоячеистом хлеве, в этой конюшне со многими стойлами империя расселила в свое время таких низменных и бездарных тварей выведенных по рецепту чехочного селекционера с литераторских мостков, от противоестественного совокупления музы и недоучившегося семинариста, здесь помещаются те самые скоты, к которым я оказался сопричисленным волю судеб, и до сих пор самые честные из них — предатели». Самые поваренные в чистках, как соль, до сих пор они живут в этих стойлах, битком набитых старой мебелью, когда-то награбленной в квартирах господ сотрудников моего любимого энциклопедического словаря, до сих пор. Самые старательные из этих тварей, смешивая тут божий дар с яичницей, с кровью». Жил тут, правда, один великий поэт, который пытался совершенно добровольно на некоторое время притвориться такой же, как они, продажные сволочи, только ничего из этого не получилось, а то что он был велик. И даже в хлеве этом всеобщем ему пришлось выделить целых два стойла, в одном он не поместился бы. А потом, потом эти самые скоты чуть не затоптали его до смерти своими грязными копытами чуть не забили своими крепкими лбами с которых империя предусмотрительно спили у и рога а он великий поэт еще при жизни им все простил это уж последние они до сих пор ни запить ни заесть не могут и вот сейчас даже при виде этого хлеба я не испытываю обыкновенного в этих случаях чувство годливости, усугубляемого тем, что в подвале этого же строения под ним расположена смрадная кормушка, из которой империя подкармливает огромное число этих синтетических тварей, весьма определенные недвусмысленные услуги с их стороны. И о проклятии, тяготеющем надо мною с детства, что вы наделали, что вы сделали со мною? Замоскворецкий парень Зачем вы прилепили мне позорную кличку «Писатель»? И я, как дурак на гребенке, обязан кому-то играть. Я принужден смешивать божий дар с яичницей. И я питаюсь из этой же загаженной колоды. И я оказываю империи услуги, пусть косвенные, но услуги же, и я номинально числюсь в одном стаде с этой сволочью, который имеет здесь стол и дом,